Сонет 92 Как не желала б ты укрыться от меня, Пока я жив, моей ты быть не перестанешь. Я ж буду жить, пока жива любовь твоя, Которую давно меня к себе ты манишь. Итак, мне нужды не отстрашиться новых бед, Которых уж ничто на свете не повысит. К тому ж в моей судьбе Чуть виден бурь след, А от твоих она капризов не зависит. Но ты не огорчишь неверностью своей Того, кто пережить ее не в состоянии. Да, я вдвойне счастлив В любви к тебе моей Еще тем, что она живет в моем дыхании. Но всё же есть и тут... Дурная сторона. Ведь я могу не знать, что ты мне не верна.